Глава 35. Катание. Начало июля 1954 года. Увидев, что Ида надолго замолчала, Флора взяла ее руки в свои. Прости, я не хотела лезть не в свое дело. Альберта так и не узнала об этом, произнесла Ида, глядя на мать и брата. Оба молчали. Кажется, одна только Флора сочувствовала ее трагедии. Я даже писала мое ранее и просила подругу Дору разыскать его, но не объяснила, насколько это срочно. «И они тебе не ответили?» Эдтера не ответил. Он тогда был в Лейпциге. У меня возникло предположение, что я неверно указала адрес. Дора ответила, но ничем не смогла мне помочь. Ее родители были против того, чтобы она вмешивалась в сердечные дела дочки-адвоката, которую уже считали невестой доктора Браски. Так что меня это не удивило». Дора всегда боялась даже собственной тени. К тому же она не понимала, насколько это для меня важно. Но твой муж, Флора, все же помог мне. Однажды, когда отец ушел на работу, мы пошли на почту с намерением позвонить Альберта или хотя бы отправить ему телеграмму. «А я их прикрывала», — заметила Мара. Мы позвонили Альберта, но никто не ответил. Тогда я позвонила в библиотеку, и работавший там библиотекарь сказал мне, что много раз видел его в институте. Поняв, в каком я отчаянии, и, видимо, желая меня защитить, он рассказал мне, что Альберто теперь встречается с Джулией Берни. После этого я передумала отправлять телеграмму. Все стало ясно. После того, как я уехала на Сицилию, он изменил мне, и потому так внезапно исчез. «С Джулией? Той самой, что ты видела в Турине?» «Той, что прислала тебе письмо? Между ними что-то было? Бесчестный человек!» Флора, не веря своим ушам, прижала руку к лицу. «Да». Ида умолчала, что Альберта и Джулия долго встречались, и что до недавнего времени она была уверена, что они поженились. Она не стала говорить о том, что почувствовала, когда узнала обо всем: Сколько боли, злости и какую беспомощность ощутила, когда, после стольких обещаний, он её предал. «Может, он испугался, что ты ждешь ребенка, предположила Флора и посмотрела на мужа. «Но ведь я тебе говорила, он ничего не знал. Я и сама не догадывалась об этом, когда мы виделись в последний раз. Правда в том, что он даже не пытался со мной связаться. Он сразу же нашел себе другую, прежде чем я успела ему рассказать». Воцарилось долгое молчание. Слышно было лишь дыхание Мары и Фабрицио. Ида дотронулась до своего кольца и, подводя итоги, сказала «И тогда я воспользовалась единственной возможностью сбежать от отца. Вышла за Рафаэль».